42-я неприятность, наполненная женскими слезами. 27 сентября сентабреля после заката. Принцесса Валерианелла Ларельская Вечер наступил почти неожиданно. И как только Мелин ушел на тренировку, мне стало неуютно. Не отпускало видение. Торжествующее лицо Ярика, залитый кровью храм Гесты, мое отчаяние. Но как бы невыносимо ни было раз за разом переживать гибель Мелина, я бы ни за что не отказалась от своего дара. «Лучше пусть смерть приходит в видениях, чем наяву». Предстоящая встреча с матерью вызывала противоречивые чувства. Я и хотела убедиться, что ей уже лучше, и не хотела разговаривать. Однако избегать ее и прятаться было глупо. Покои императрицы мало изменились за годы моего отсутствия. Разве что обивка мебели и шторы стали бежевыми, а не желтовато-сливочными, какими я их помнила. В воздухе витал хорошо знакомый аромат духов — цветочный, яркий, запоминающийся. Мама выглядела бледно, гораздо хуже, чем в день моего возвращения в дворец. От чего-то стало стыдно. Возможно, стоило зайти к ней раньше, но ее срыв словно стал поводом и оправданием не видится. А еще изнутри подтачивало сознание мысль, что предательство матери значило для нее больше, чем возвращение дочери. Валери, девочка моя. Она отложила книгу, поднялась с дивана и протянула ко мне руки. Я подошла и позволила себе обнять и потом усадить рядом. Мама сняла с плеча мою косу, ласково погладила ее и улыбнулась. «Какое богатство! Голова не устает?» «Нет, привыкла, наверное». Мы помолчали. Кажется, она тоже не знала, что сказать. Когда пауза стала невыносимо неловкой, я предложила «Хочешь прогуляться по парку? Там ясно и лунно. С удовольствием!» С преувеличенным энтузиазмом согласилась она. Подхватила шаль и протянула мне «На, возьми, Все же уже осень, а я надену жакет». Мы вышли в парк прямо из ее покоев, И шаль пришлось очень кстати. Ночная прохлада быстро забралась под одежду. Пеннар сказал, что ему очень нравится твой избранник. «Очень нравится?» — удивилась я. «Так и сказал? Нет, дословно звучало так. Этот Раделик, пожалуй, уже не так уж сильно меня бесит. Возможно, из него выйдет толк. Однако, поверь моему опыту, я хорошо перевожу с императорского на человеческий». Снова улыбнулась она. «Я рада, что ты нашла парня по душе. Я тоже». Мы шли по широкой гравийной дорожке белой змейкой вьющейся среди желто-зеленых деревьев. Периодически налетал ветер и трепал волосы, хватал косу за кончик и пытался стянуть с плеча. «Знаешь, я никогда тебе этого не рассказывала, но у нас с Пинаром все вышло немного похоже. Когда я впервые его увидела, то просто пропала. не есть, не спать не могла, только о нем и думала. Он тогда присматривал невесту, и ко двору съехались самые завидные аристократки империи, а тут я, едва достигшая брачного возраста». Еще и с короткими волосами, которых стеснялась до ужаса. Племяшка баловала и намазала клеем мои волосы, когда я за ней приглядывала. В отместку за то, что я уснула, пока читала. Мы с сестрой так и не смогли его смыть. Пришлось отстричь почти всю шевелюру. Я была вне себя от шока и горя. Племяшка, когда осознала, что натворила, отрезала несколько своих локонов и принесла мне, рыдая. В общем, целая драма. А тут смотри на у принца. Я и ехать-то не хотела с птичьим гнездом на голове. Но родители настояли. От косвенного упоминания старой корги я сбилась с шага и напряженно обняла себя за плечи поверх шали. Мама заметила и поправилась. Отец настоял. Это он решал такие вопросы. Так вот, я приехала и влюбилась. С первого взгляда. У Пинара всегда была такая энергетика, такая улыбка. В общем, среди нескольких десятков девушек выделиться было непросто, поверь. Особенно учитывая, что я не была ни самой красивой, ни самой фигуристой. И что ты сделала? Интриговала. Заговорщически посмотрела на меня мать, узнала, что он назначил свидание другой девушке, магии расплавила замок в ее покоях, и наложила заклинание скрывающие звуки, а сама пошла навстречу с вместо нее. Разумеется, я почти сразу рассказала ему всю правду, а как иначе, он бы и так все узнал. Но он лишь посмеялся. В итоге мы гуляли и болтали до позднего утра. «На следующий день, на общий вечерник, я пришла первая и демонстративно села на место Мигнара рядом с твоим отцом. Ты бы слышала, как шипел весь стол. Словно он был сервирован змеями, а не изящным зеленым фарфором». Я усмехнулась, представив себе эту картину. «А дальше что?» «А дальше я ему сказала, что если он не женится на мне, то обязательно пожалеет». «Манипуляция чистой воды. Он такое терпеть не может», — тихо сказала я. «Именно поэтому он надо мной посмеялся». После чего мы разругались, но потом помирились, а еще я очень неуклюже пыталась его соблазнить, потому что беременность гарантированно привела бы нас к алтарю. А папа снова посмеялся, а потом мы снова поругались. Да так, что он посреди дня пришел мне высказать, какая я ужасная, невоспитанная, и как действую ему на нервы своими выходками. Потом он ушел, я некоторое время пометалась по комнате, а затем пробралась в его покое через окно, разбудила и тоже высказала все, что накопилось. «В тот день мы первый раз поцеловались, а через месяц он пришел к отцу с предложением». Я улыбнулась. «То есть ты тоже вела себя как одержимая?» «Что? Ты гораздо хуже!» рассмеялась мама. «Это у нас семейная. Прабабушка, пока была жива, рассказывала, что ей на охоте пришлось случайно подстрелить прадеда из арбалета, а потом лечить. Кошмар какой!» «Поверь, прадед это заслужил!» весело воскликнула мама. «Он посмел не обращать на нее внимания, а с нашими женщинами такой номер не проходит». Но подстреливать из арбалета — это была любимая застольная история прадеда, и с каждым годом ранение становилось все опаснее, а процесс исцеления все дольше и мучительнее. Хотя наша прабабка была талантливой целительницей. А Карга? Разом растеряв всю живость мимики, отчего ее лицо показалось восковым. Карга вышла замуж за троюродного брата и друга детства, когда прадед поставил ей ультиматум дедушку она никогда не любила но отношения между ними были дружеские и вполне теплые он неудачно упал с марчи и погиб еще до твоего рождения и примерно в это же время она познакомилась с мужчиной сильно моложе ее я никогда его не встречала она ревностно хранила его личность в секрете и бывала в столице лишь наездами карга в свое время слыла редкостной красавицей но никогда никем не увлекалась всерьез а тут на излете жизни влюбилась я за нее даже радовалась с горечью проговорила мама. Я же не знала, на что она решится. С этим мужчиной у них сложились странные отношения. Вроде и дружеские, но очень близкие. Возможно, она хотела большего, но он вряд ли был заинтересован в старухе. Вероятно, тогда она и задумала твое похищение. Мне очень жаль, Валерий. Ты не представляешь, насколько мне жаль. Мама остановилась, повернулась ко мне и взяла за руки. Не проходило ни одного дня, который я бы не думала о тебе, не скучала. Не корила себя за то, что не доглядела и не смогла защитить. Мам! Я терла слезы с ее лица, чувствуя, что у самой глаза на мокром месте. Карга всегда была холодной, ни деда, ни детей не любила. Но я никогда и предположить не могла, что она способна на такое. У меня в кабинете все еще лежит подаренная ею диадема, принадлежащая еще твоей прапрабабке, семейное сокровище, которое для меня теперь навсегда осквернено ее духом. Вся моя жизнь осквернена доверием к ней. Боги, да я даже давала ей деньги, когда она поистратилась на своего любовника. Я сама спонсировала твое похищение, надрывно прошептала мама, и слезы покатились по ее лицу градом. Я крепко обняла ее, почувствовав себя совсем взрослой. Она теперь была миниатюрнее ниже меня, и почему-то именно это стало точкой невозврата. Мы все ошиблись, мама, мы все ей верили, она нас всех предала. Мы уберем все ее украшения пылиться в сокровищницу и больше не будем о ней говорить, потому что она того не стоит. Пусть имя Эвады Диань покроется плесневелым забвением. «Я не сержусь на тебя, мама. Ты меня простишь?» — схлипнула она. «Мне не за что тебя прощать». Обняла ее крепче и накрыла своей шалью. «Ты уедешь из дворца?» Пинар сказал, что купил тебе квартиру в городе. «Уеду через пару дней». «Мэллину здесь непривычно, он хочет вернуться домой. Да и мы устали прятаться. А еще мне ужасно любопытно посмотреть на его холостяцкую берлогу. Но ты должна мне помочь, мама. Мне совершенно некогда. А кто-то должен спланировать огромную, пышную и очень красивую свадьбу». Она улыбнулась сквозь слезы. «Скорую, я так понимаю. Однозначно скорую. Пока Мэллин не передумал или не отправился на каторгу за убийство Скейна», — фыркнул я. «Ну, хватит плакать. Все будет хорошо, мам. Вот увидишь». Я тебе, как провидица говорю. Мы погуляли еще немного, а затем замерзли и вернулись во дворец через мамины покои. С каждой минутой наша беседа становилась все легче и как-то светлее. Мы поболтали о брюках, о духах, о Кайре Балар, которую Трезан, оказывается, прочил в личной охраннице матери, о женах моих братьев, о тысяче ничего не значащих мелочей, о родителях. Мама впервые в жизни рассказала несколько деталей о них с отцом как о паре. Я посмотрела на него совершенно иначе, внезапно осознав, что он не только мой папа, но еще и мужчина. Пора бы, конечно, в двадцать ты лет, но мышлением я во многом застряла в том возрасте, в котором была похищена, и теперь наверстывала. Я осторожно рассказала маме о своих планах касательно переезда на север, и она неожиданно горячо поддержала, а также сказала, что в новой резиденции обязательно понадобится делать ремонт, освежать мебели, менять на ней обивку, поэтому она готова выехать хоть сейчас. Это очень тронуло и растопило в моей душе остатки обиды. По крайней мере, поддержка императрицы что-то да значит. Когда мы уже собирались распрощаться, она сказала. До сих пор не могу уложить в голове, что ма... Она запнулась и поправилась. Карга так поступила. И не знаю, чем смыть это бесчестие. «Дети не несут ответственности за поступки отцов», — проговорила я. Но Рот несёт ответственность за поступки всех его представителей и дочка. Репутация Диани и навеки измарана в глазах тех же Лаорелий. Будь уверена, ни одну Диань в семью в ближайшие века не возьмут. Рот — это не просто слово. Рот — это общность. Если один приступает законы нормы морали, то отвечают все. Именно поэтому твой отец отослал к разлому почти всех иеников и Нартали. А ещё собирается исключить их из Синклита. Именно поэтому за омерзительное поведение Отральда Балара проклятием и острокизмом платят его дети. И вот о чем я тебя молю, пожалуйста. Всегда помни, что ты — Ларель. И веди себя, как Ларель, и думай, как Ларель, на десяток шагов вперед, на сотню событий назад. Я горжусь тем, какой ты смогла вырасти, и верю, что ты станешь прекрасной опорой для мужа и мудрой правительницей Севера». Она обняла меня и поцеловала в щеку а затем посмотрела так ласково, что я снова почувствовала себя одиннадцатилетней. И пусть я глядела на маму сверху вниз, пусть была сильнее, как маг, пусть умела делать то, чего никогда не доводилось делать ей, я все равно осталась дочкой. И почему-то от этого наворачивались слезы на глаза и щемило в груди. Разговор с мамой стал своеобразным катализатором. Я отчетливо осознала и вспомнила, кто я такая и чем должна заниматься. Помимо Меллина, нужно заботиться о семье подданных в стране. На маяке я была просто в Валере, а здесь, в Лореле, на моих плечах лежало не меньше ответственности, чем на плечах братьев. Никто из них не предавался праздности, а я отложила в дальний ящик важное дело, которое давно пора было закончить. Да, Нартбранна важна, и ее проблемы вышли для меня на первый план, но и об общей картинке забывать не стоило. Когда Мэлен вернулся с тренировки и искупался, я уже ждала его за сервированным слугами столом. И вроде приятно, что готовят, накрывают и убирают кто-то другой, однако это лишает выбора и своего личного касания. Вот так и выяснилось, что я, оказывается, люблю придумывать новые блюда и готовить сама». Мэллин поцеловал меня в щеку, сел за стол и накинулся на еду так, будто его держали в проголодь неделю, хотя он плотно просветничал. И вроде бы его богатырский аппетит уже не должен удивлять, а нет, удивляет по-прежнему, местами даже шокирует. «Ты не хочешь поговорить о Ярике?» А что о нем говорить? Я попрошу полковника Скоуэра выставить за ним слежку и проработать его контакты. Брат может помочь нам выйти на заговорщиков, которых мы еще не поймали. И тебя не волнует его предательство? Шокированно спросила я. Оно еще не состоялось. Ярик, конечно, обалдуй, однако он не подлец. Значит, его на чем-то подловили. Надо выяснить, на чем именно. Волноваться пока не о чем. Не о чем? Нервно воскликнула я. Милан обнял меня и заговорил успокаивающим тоном. Мы предполагали, что заговорщики попытаются поквитаться со мной за случившееся. Теперь мы знаем, когда и как это случится. Это хорошо. Посмотри на меня. Думаешь, я позволю им себя убить? Вот уж точно нет. И видения, опровергающих мою скорую кончину, у тебя было гораздо больше. Я выдохнула немного, приходя в себя. Ты прав. Просто я очень переживаю. Знаю. Именно поэтому я буду предельно осторожен. Заверил он и поцеловал меня. Давай сменим тему. Какие у тебя планы на ночь? «Ладно, давай сменим». Неохотно согласилась я и попыталась переключиться. «Ваше мохначество, у меня к вам с отцом важное дело». «Какое?» — подыграл он. «У тебя было много прадедов, и каждый написал по книжке? Нам теперь нужно будет перечитать собрание сочинений всех лорелей, начиная с доразломовых времен? «Нет, не совсем». Нервно улыбнулась я. «Колись давай», — беззаботно потребовал Мэйлен, отправляя в рот бутерброд с паштетом, на котором слой паштета был раза в два толще слоя хлеба. И как он умудряется прекрасно себя чувствовать под таким чудовищным давлением, когда лично я хочу лишь лечь в постель и рыдать. А ведь это ему угрожает смерть, не мне. Если бы не он, не его умиротворяющий тон, не теплая рука на моих плечах, я бы давно расклеилась окончательно. Пусть это будет сюрприз, — тяжело вздохнула я. Не то чтобы я не люблю сюрпризы, скорее не люблю, когда их устраивает кто-то другой, — нахмурился он. Скажи сразу, мне придется из-за этого страдать. Возможно. Прикинув, неопределенно ответила ему. Тогда предлагаю остаться без сюрприза. Ваше предложение отклонено, ваше махначество. Да и идем к отцу. Думаю, он тоже удивится. Заодно расскажем ему о Ярике и покушении. Доедание заняло некоторое время, но когда все тарелки были опустошены, будущий муж поднялся на ноги. Я подхватила свой рюкзак, привезенный с маяка, но Меллин его тут же отобрал то есть по дворцу полупустой рюкзак нести мне нельзя, а набитый вещами по пещере можно. Или это та самая разница между отношением к товарищу и невесте? Естественно, никаких возражений, просто интересно. Отец оказался занят. Пришлось некоторое время ожидать аудиенции. Зато по окончании его совещания удалось застать за столом еще и Ордана с дядей и кузенами. Стоило мне войти в комнату, как все присутствующие мужчины поднялись на ноги, отчего я внутренне напряглась, ожидая то ли атаки, то ли проблем. Насколько же я одичала и отвыкла от подобного обращения. Мэлен так не делал, вел себя просто и по дворцовым меркам даже грубо, но почему-то с ним было комфортнее. Да, он иногда открывал мне дверь в мобиль, но только если у меня были заняты руки, или я не могла сделать это самостоятельно по другой причине. Вставать при появлении в помещении женщины ему бы и в голову не пришло. И речь здесь вовсе не в недостатке уважения. Просто на Севере так делать не принято. Что важнее, воспитанность или искренняя забота? И получится ли из Мелина политик которого я пытаюсь из него вылепить. Но кому доверить управление Нардбранной, если не ему? Разве вовлеченность? хорошие намерения и здравый смысл не важнее опыта? Опыт можно наработать, набить шишек. А вот остальное... «Лунной ночи на Бларды», — поприветствовала я. «У меня к вам важный разговор». Когда все расселись по местам, отец сказал. «Валерий, постарайся уложиться в полчаса. У нас назначена еще одна встреча». «Постараюсь, папа». Я достала из рюкзака свои дневники и положила их на стол. Яркие тетрадки с котятами, блестками и картинками из другого мира привлекли внимание и выглядели откровенно и народно на полированной поверхности роскошного стола. Что ж, настал момент раскрыть их небольшой секрет. Жизнь на маяке была очень уединенной и местами сложной, однако в ней было очень много свободного времени. Я всегда старалась использовать его с пользой, но до появления Андрея изучения местного языка толка было откровенно мало. Мы с Ианной во многом просто следовали инструкциям, выданным коргой, и даже боялись заглянуть в приборы, устройства которых не понимали. С появлением Андрея ситуация изменилась. Когда мы выучили местный язык, он начал объяснять нам некоторые вещи. Он хорошо разбирался в технике и смог заинтересовать нас. Мы с Ильянной посчитали, что многие технологии могут быть полезны довару, и принялись за документирование. Кое-что успели сделать вместе, но основную работу я проделала сама уже после ее отъезда. В этих тетрадях — самые интересные и потенциально применимые технологии, до которых я только смогла дотянуться. Времени у меня было предостаточно и даже больше. А одиночество способно свести с ума, если не ставить перед собой цели и задачи. Вот я и ставила. Лицо отца оставалось невозмутимым, но взгляд потеплел. В нем горели гордость и одобрение, хотя он еще даже не видел содержания моих записей. Пододвинула к себе самую старую тетрадку с изображением Эйфелевой башни. Математика. Знаете, она становится ужасно сложной, когда из нее исчезают числа. Я старательно записывала все, что находила, но половину не понимала. Поэтому даже не знаю, какую пользу может принести эта тетрадь. А вот эта схема фотоаппарата я зарисовала все детали и формы линз, а также варианты используемых негативов. С его помощью можно быстро создавать карточки и делать их более четкими. В их все еще дорисовывают вручную. Да, надеюсь, это ненадолго. Я открыла другую тетрадь с ярко-красным подвесным мостом «Золотые ворота». Почему золотые, а не красные? Раньше меня это не интересовало. А теперь вопрос останется без ответа. «Электричество. Технология, которую используют вместо магии». Открыла я следующую тетрадь. «Мы с ней знакомы, но сочли ее слишком опасной и дорогой. Магия дешевле и стабильнее. Однако полуденники упрямо ведут разработки в этой сфере», — прокомментировал отец. «Устройство двигателя внутреннего сгорания. Не знаю, зачем. У нас все на магии, но пусть будет. Я полтора месяца потратила на него». Придвинула я к отцу следующую тетрадь. Ксерография и машинная печать. Ветрогенераторы. Необычные инженерные сооружения. Медицина. Многое кажется мне странным, половина — ненужным. Однако тираны далеко шагнули в области пересадки органов, даже конечностей. У нас такое не практикуется, однако, как идея. Нотерии делят людей по группам крови, делают переливания. Эта сфера для нас совершенно неизведанная. Да, необходимости нет. Но чисто с точки зрения теоретического знания можно отправить эти записи декану целительского факультета. Пусть там разбираются. Глядишь, что-нибудь новое придумают. Заинтересованно проговорил дядя Мигнар. А вот это радио — самая интересная тема. Я посмотрела на отца. Сейчас у нас радио используется преимущественно для связи между военными у разлома. Этого преступно мало. Я предлагаю открыть радиостанцию, транслировать музыку и радиоспектакли. В свое время на Терри они пользовались безумной популярностью. Кроме того, через них можно влиять на умы. Можно озвучить пьесу об отношениях между Нортом и Ларлянкой. Лянкой, можно производственный роман о сотрудничестве между полуденником и полуночником. Но кому это будет интересно? Всем! Представь мать семейства заготовкой или шитьем. Руки у нее заняты, но уши-то свободны. «Она с удовольствием будет слушать, а затем обсуждать с мужем и знакомыми последние новости». «Кроме того, не все умеют читать», — задумчиво проговорил Мейлен. «Это отличный способ влиять на неграмотное население». В приемной императорского кабинета на секунду повисла тишина. А потом раздался голос старшего брата. «Папа, хочешь ты этого или нет, а я этим займусь?» Глаза Ордана сверкнули хризалитовым интересом. «Можно сделать специальные дешевые приемники на базе артефактов связи». Причем сделать их такими, чтобы ловили трансляцию лишь одной радиостанции, чтобы идею не перехватили и не использовали во вред. Голосовые спектакли, надо же! И почему мы раньше об этом не подумали? Отец посмотрел на меня и сказал. Мы сдерживали прогресс, потому что ситуация стабильна лишь до тех пор, пока полуденники не превзошли в технологиях магов. Однако вреда в радиовещании я не вижу. Работай, Ардан. И ты, Мелин, подумай над тем, как можно использовать технологию в нардбранне. «Дочка, я горжусь проделанной тобой работой, твоей усидчивостью и прозорливостью, но сильнее всего тем, что даже в сложнейших обстоятельствах на краю другого мира ты думала не о развлечениях и собственных нуждах, а о будущем страны». Мэлен смотрел на меня удивленно. «Почему ты не сказала, что твои дневники настолько важны? Мы могли их потерять. При необходимости многое я смогла бы воспроизвести и по памяти?» Пожала плечами, я и подразнила. Кроме того, ты сам виноват, что оказался слишком уважительным и не полез в мои дневники. Виновен, — с улыбкой признал будущий муж. Эта улыбка, для меня она была ценнее солнца, но при виде неё снова вспомнилось видение, и я обо всем рассказала отцу. Прекрасно, мы будем на чеку, — пообещал он, не переживай, Валерий. Я не планирую лишаться такого перспективного зятя. Очень на это надеюсь, папа. Когда совещание закончилось, и мы с Мэленом вернулись в мои покои, он сказал, Валюша, ты просто чудо. И не стоит так сильно нервничать, мы совсем справимся. Я очень хотела верить Мелину, но грудь сдавливала отвратным предчувствием беды.